Глава пятая. Настоящая. «Мам, купим мороженого», — отвлек Матвей. Не заметила, как мы оказались возле небольшого магазина со старой вывеской и красными дверьми. Давно я таких не видела. Последний раз на юге, когда с родителями к морю ездили. В груди защемило. Но больше от приятных воспоминаний, нежели от утраты. Если оно тут есть, парень, за прилавком, усыпанным печеньем и другими сладостями стояла кудрявая шатенка в голубом сарафане. О чем-то увлеченно разговаривала с взрослой женщиной, у которой на руках был кучерявый темненький малыш. «Добрый день!» – поздоровалась с любопытством, рассматривая местных женщин. «Они мне нравились. Высокие, статные, точеные черты лица. Звонко смеются». «Добрый!» – девушка отвлеклась от разговора и прошлась по мне взглядом зеленых глаз. «Мам, обадри брать!» – Матвей уже вовсю рылся в холодильнике. «Да, он должен уже закончить. Я полностью увлечена малышом на руках женщины. Как и он мной. Вернее, моими волосами, которые тянул в рот. «Стой, парень, ты можешь пораниться!» Взяла его маленький кулачок в руку. Такой крохотный, но сильный. Черные бровки и пахнет изумительно. Молоком и травами. «Он обычно не увлекается так быстро!» Смеялась его мама, не пытаясь ему помешать. «Его глаза! Какие красивые!» Ореховые глаза меня пленили. Маленькие ручки хватали за плечики сарафана. «Весь в отца!» Посмеялась продавщица. «Можно?» — протянула руки. «Мне так хочется его подержать. Прижать маленькое тельце к себе, вдохнуть запах кудряшек». «Да, Тамара», — представилась она, передавая мне в руки этого мальца. «А он Тимур». «Тимур, значит. Приятно познакомиться. А я Руслана. Можно просто Лана?» Блестящие глазки шарили по моему лицу, что-то выискивая. Он звонко смеялся и хлопал маленькими ладошками. «Парень, ты само очарование!» — прижался головой к шее. Щекача меня кудрявыми волосиками, глажу по головке. Будущий сердцеед! смеется Тамара. Я бы рада тебя увести, малыш! Сердце пропустило удар, напоминая о том, что ей когда-то тоже могла быть так же счастлива. Но давай к маме, осторожно передала малыша обратно, вытаскивая из его кулачков свои волосы. Я купил, мам! Матвей стоял с тремя брикетами мороженого, странно смотря на меня. Что? открыла свое шоколадное мороженое по пути к машине. Значит, Давид был прав, когда говорил, что нам пора пополнение в семью. Поперхнулась от его слов. Так Давид сказал. А что еще он сказал? Вот это номер. Разговоры между мужчин в еще не состоявшейся семье слегка пугают. Быстро он все определил. Только это. Развел руками, а потом рванул вперед, оставляя меня одну. Бадри, мы взяли мороженое. Надеюсь, ты любишь шоколадное. Спасибо. Загружен чем-то. Видимо, там мужчина хорошо прополоскал ему мозг. «Все хорошо?» – спросила, в который раз отмечая его портфель и думая о том, что надо бы подарить другой, хороший, кожаный. Плохо, что я не привезла один из тех, что в шкафу. «Да, просто истории», – ухмыльнулся. «Поделишься?» – сели в авто. «Все потерять из-за любви. Стоит ли оно того?» – выпалил, резко проводя ладони по волосам. «Да, дружочек, это очень больная тема для меня». «Думаю, да», – скриплю зубами. «Серьезно?» Можно так влюбиться, чтобы оставить богатство и все, ради чего жил? Недоумевает. Оно и понятно. В вопросах любви кажется совсем невинным. Наверное, Бадри. Любить-то уж точно так сильно можно. Невольно потянулась кольцу на груди. Вы любили? Это личный вопрос. И хватит выкать. Я старше тебя максимум года на четыре. Возмутилась. Что вы изучали сегодня? Мне нужно сделать проект. Бизнес-план к осени. Он помогает мне. Смущается. — Покажешь? Очень интересно. Я училась на одни пятерки. Смеюсь, доедая мороженое. — Как сделаю хотя бы пятьдесят процентов? Обязательно. Парень в восторге от внимания. Ловлю на себе взгляд его блестящих глаз. — Что? — краснею с непривычки. — Ты вымазалась. Отводит глаза, дергается в мою сторону, но вовремя осекся. — О, мороженое! — наскрое вытираю лицо, грозя провалиться под землю от стыда. Казалось, что я готова с ним заигрывать. Что со мной? В голове всю дорогу вертелся только один вопрос. Он же не заигрывает со мной. Это не флирт. Матвей больше не отходил от своего приятеля. Мы взяли на себя обязанность возить бадрик к другу. Мне чаще хотелось увидеть маленького мальчика с кудряшками. И мы иногда встречались на том же месте. Приятно находиться среди женщин, как простой маме девятилетнего мальчика. У них очень милые заботы. Какой приготовить ужин, как отдать сына в детский сад, где отпраздновать годовщину свадьбы. Все чаще стало ловить себя на мысли, что мне бы тоже так хотелось. Просто быть женщиной. Может, это получится? Стоит задуматься о продаже компании директорам, которые давят на меня. Эту ношу тянуть становится очень сложно. Корпорация стремительно набирает обороты. И делать все легально, без подкупов кажется слишком сложным. Поездку в Тбилиси больше нет смысла сдвигать. Нужно решить этот вопрос раз и навсегда. Думаю, мы возьмем с собой Бадри. К тому же он должен мне показать проект, над которым работает по ночам. Этот парень стал частым гостем в нашем доме. Его мама часто передавала нам ужин, что грело сердце. — Добрый вечер, Лана. Я привел его. Парень с опаской прошел в дом. — Матвей, ты ел? — крикнула мальчишка, который первым делом побежал разговаривать с Яром по скайпу. — Да, мама угощала его пирогами. — мнется у входа воспитанный. — Присаживайся. Это божественно пахнет, — указала на пакет в его руках. — Пиво? Вино? — Пиво. Спасибо. Это с сыром. Отложив пирог, принялся внимательно рассматривать бумаги. Что-то увидел? Ловлю себя на мысли, что мне нравится парень достаточно младше меня. Как человек, конечно. Точно не сексуальное влечение. Нет. Это очень похоже на мой проект по добыче металлов. Вау, тебе правда стоит его показать. Ибо я в этой хрени ничего не понимаю. Отпил пиво из бутылки. Так, девочка, выдыхай. Он просто мальчишка, похож на твоего мужа, но не он. «У меня есть к тебе предложение. Что ты делаешь в эти выходные?» Язык заплетается, словно предлагаю ему не поездку, а переспать со мной. Совсем уже отучилась с нормальными мужчинами общаться. «Ничего, только проект может быть», — невинно смотрит на меня. «Не хочешь прокатиться с нами в Тбилиси?» Откусываю прекрасный сырный пирог. м, -м боже!» а ха, -ха. ну ты же поможешь мне?» — подает салфетку. «Старается не смотреть на меня». «Семь часов дороги. Уверена, что выдержишь. Забота, наивная, чистая. Да, мне не привыкать. Поедем вечером в пятницу. Там есть квартира. Обратно в воскресенье или в понедельник. Хочу, чтобы он поехал. Мне будет спокойно за Матвея. Да и за себя. Кому я вру? Этот парень радовал меня своей неподельной простотой. Каждый раз смотрю на него и подмечаю, какой же он мужественный, несмотря на возраст. Он так мне напоминает Амирана. Ту его мальчишескую сторону». Завтра помогу отцу в магазине, и я свободен. Кажется, он сам от тебя не ожидал такого решения. Отлично. Пироги его мамы были прекрасным напоминанием, что жизнь полна красок и вкусов. Конечно, они напоминали мои любимые пироги тети Мариам. Вечером в пятницу, надев джинсовые шорты и длинную белую футболку, все это завершив босоножками на высоком каблуке, привезла нас в аэропорт. Решила не тратить время и воспользоваться самолетом, а там взять авто на прокат. «Мы полетим». Бадри напуган, вытирает ладони о шорты цвета хаки. — Не дрейф, парень, у нас хороший пилот! — воскликнул Мот, забегая в самолет. — Ты боишься? — осматриваю его полупрозрачную серую футболку, под которой проглядывается темное пятно на груди. — Хотелось бы мне увидеть эту татуировку. — Нет, просто это все как-то... — Конечно, ты смущен, парень. Столько всего обрушилось на твою голову с нашим появлением. Подарки, бейсболка и новый рюкзак от Луи Витон. Я бы подарила больше, но не хочу ущемлять его мужское. Да он и это принял после длительных уговоров. Мы расселись в самолете. Матвей получил какое-то задание от Ярика и занимался им в своем айпаде. А Падри заметно нервничает, сидя напротив меня. Могу предложить выпить? Не знаю, как его успокоить. Нет, спасибо, озирается по сторонам. Все это откуда? Муж. Хрипло получилось. Слово застряло в горле. Он владел всем этим, а потом он умер. «Вот так, девочка. Погружаемся в реальность. Медленно, верно, точно. Это происходит с нами. Нужно принимать... Соболезную». Черные густые брови сошлись на переносице. Он стал темнее тучи. «Это было давно. Ничего. Лучше покажи свой проект или хочешь поспать?» Потирая ладони. Достал из рюкзака большую тетрадь и несколько листков, среди которых был его почерк. Тот самый, что в конверте. Сердце будто стало каменным и начало тянуть вниз. «Этого не может быть!» Вынула эти страницы, чтобы ближе рассмотреть. Лан, все в порядке? Теплая рука коснулась моей щеки. вздрогнула. Что? Это как бешеный всплеск надежды, ощущение, будто он рядом. Грубые пальцы начали гладить меня по щекам. Лана, что случилось? Парень напротив обеспокоен. Всматривается в мои глаза. Его губы были в нескольких сантиметрах от моих. Нет, только не это. Вырываюсь из его рук. Черт, извини, расплакалась. Просто почек так похож на мужа. Но у него ровнее все-таки. Да, ровнее, Мира. Совсем не такой, как тебе могло показаться. Наверное, пора прекращать сходить по вам с ума, Амиран Вистарионович. Ты будешь в порядке или убрать? Я в норме, извини. Может быть, это была плохая идея взять его с собой. Мои выпады, похоже, не закончатся. Серый плед лег на мои плечи. Твои руки холодные, и тебя чуть трясет. Улыбается. По правде, мне так нравится эта забота но не хочется ею пользоваться. Я же даже про наличие девушки у него не спросила. А вдруг у него кто-то есть, и он будет нас сравнивать, и я могу послушать причины расставания. А спрашивать, он подумает, что я не просто интересуюсь. Черт, наверное, нужно было надеть кольцо Тугушева. Проект захватил нас полностью. Он, правда, напоминал один из проектов Тваури, который был заморожен. Абсолютно такой же подход, только мы поступили чуть иначе. Но его живой проект был круче, и, наверное, я пересмотрю свой. Скажи, пожалуйста, честно, сколько здесь процентов вложил твой друг? Мне бы хотелось с ним познакомиться. Явно очень интересный мужчина, который, возможно, бы отказался помочь мне с этим дерьмом. Не знаю, по правде, он три года вкладывает в меня. И здесь он немногое поправлял, только написанные рекомендации. Хорохорица, доволен собой. Ты не хотел бы поработать у меня над похожим проектом? Можно удаленно, я все оплачу. Мне хочется дать ему все возможности, которые у меня есть исполнить его мечту. Это вдохновляло меня и вселяет надежду, что я выйду из этого бизнеса когда-нибудь. Ты серьезно? Растерян. Да, парень. Понимаю, не каждый день на голову сыпятся такие предложения. Я да. Подумай, мы здесь еще на неделю. Напротив меня сидело солнце, которое ослепляло и грело. Без надувательства. Заключим договор. Будешь защищать перед директорами сам. Доработки и все такое. Я познакомлю тебя с отделом, который ведет проект сейчас. Формальности уладим на берегу. Фея Крестная расправила крылья. Может, у вас есть конкурс на вакансию? Я хочу, чтобы все было по-честному. Удивил, так удивил. Есть. И вот это твой пропускной билет, парень. Если тебе нужно одобрение директоров, то как закончишь, я скажу, куда отправить. Смеюсь искренне. Какой же он честный. Это покоряет. Не смейся, Лана. Я серьезно. Размеялся, хлопнув ладошкой по лбу. Кто знал, что ты волшебница? Вон тот парень. Указываю на сына, который спит, ничего не подозревая. В аэропорту нас уже ждал черный кроссовер. Заехали в круглосуточный супермаркет за едой и отправились в квартиру. Рядом с парнями мне спокойнее. Всю дорогу боялась своей реакции на квартиру. Но вошли мы спокойно. Матвей отправился сразу спать в нашу спальню. А я принялась готовить салат с яичницей, пытаясь не вспоминать, как делала это здесь несколько лет назад. «Лан, а кто это?» Бадри рассматривает фотографии на стене. «Это мой муж» указала на его самую позднюю фотографию. Ему тут, наверное, 25. Можно вопрос? Внимательно рассматривает каждый снимок и, кажется, был растерян. Да, задавай. Кажется, если я выговорю все, то это перестанет болеть во мне. Он умер таким молодым, от чего? Нет, его убили, когда ему было почти 35 лет. Просто здесь давно не обновляли. Это старая квартира. Залюбовалась фотографией Амирана, на которую он беззаботно улыбается, как бадре. «Извини, я зря». Грузди в голосе, сожаление, то, что никто за все эти годы не проявлял в мой адрес. Все нормально, почувствовала себя капельку слабой от его реакции. «Мне завтра нужно будет уехать рано утром, побудете с Матвеем вместе?» «Конечно, я буду только рад, покажу ему здесь пару крутых мест». «Деньги будут в конверте». «Не надо, Лан, хватит». Жестко и обижена. «Нет, Бадри, мы не вписывались в твои планы». Неловко его беспокоить, зная, что у него и так немного денег, но прекрасно понимаю, что ущемляю в нем мужчину такими выходками. А это совсем неправильно. Я в состоянии оплатить проезд, мороженое и пару экскурсий. Руки в карманах, злиться. Ты и так очень много для меня сделала. Что, например? Усмехнулась. Самое крутое и интересное лето. Возишь меня к другу, и я летел в Тбилиси на частном самолете, представляешь? Глаза блестят. Бадри! покраснел в очередной раз. «Хорошо, но все остальные экскурсии оплачиваю я. И если он что-то захочет помимо мороженого, вы вернетесь домой за лари «Хорошо, жвачку ему куплю за твой счет». Полон сарказма. ударяла кулаком в его твердое плечо. «Ему нельзя жвачки!» Рядом с ним искренне смеюсь. «Пошли есть мои кулинарные шедевры». Мы просидели на кухне еще час. Он рассказывал про родителей, как они открывали свой маленький магазинчик и о том, как бедно жили. И ему вряд ли светило поступление в престижный вуз. Но одна встреча изменила его жизнь. Человек, у которого он учится, помог ему за полгода выйти на хорошие оценки. И денег не брал за репетиторство. Хотя его семья живет небогато. Как оказалось, это муж Тамары и отец Тимура. «Он не рад, что я повстречал тебя и, наверное, не обрадуется, если расскажу про твое предложение». Не смог скрыть, мнение этого мужчины важно для него. — Почему? — отпила красное сухое вино из бокала. — Коба видит, что ты мне нравишься, то, как я рассказываю о тебе. Сидит и смотрит на меня своими яркими, карими глазами. И вот куда мне прикажете деться от этого заявления? — Бадри, давай решим сейчас, я не думаю, что это... Не дал мне это говорить, положил руку на мою щеку и так мило улыбнулся. Лана, я все понимаю, ты очень красивая, тебя хочется укрыть от всего мира, ты кажешься потерянной. Сожаление в его глазах. Что же с тобой произошло? Любовь, Бадри, улыбаясь широко, слезы покатились по щекам. Вас послушать так лучше не любить. Отпустил руку и отпил вино. Я не жалею, призналась, занимая себя уборкой стола, чтобы не взболтнуть лишнего. Знаешь, Коба тоже не жалеет. Оказывается, он потерял свою любовь, она умерла. Я надеюсь, у меня так не будет. Горький смех. У тебя так не будет. А теперь давай спать. Обняла его за талию и повела к спальням. Ты коротышка! Потрепал меня за волосы своей пятерней, скрываясь за дверью. Спокойной ночи, солнце! Спокойной ночи! Тепло разлилось по моей груди, но завтра мне предстоит долгая дорога.